Глава 14 Если бы магнитом для искренних отношений был дорогой костюм, Дэна Розенберга окружали бы только друзья и любящие родственники. Но вот не задача. Часть его приятелей была с привкусом мракобесия, большинство коллег выглядели в его глазах узколобой массой, а среди родственников попадались такие крокодилы, которым палец в рот лучше не класть откусит по самой локоть и не подавится. Грядущая помолвка была лучом света в этом параде безумия, именуемым жизнью, но... Какое подходящее слово «была». Недовольно скрипнув зубами, Дэн вылез из своего начищенного до блеска Астон Мартина и уверенной походкой направился к центральному офису ФБР, чтобы оставить охраннику на посту сжатую информацию о своей персоне и расположиться внутри, неподалеку от крутящихся дверей, откуда открывался прекрасный обзор на всех, кто входит и выходит из здания. В перерывах между наблюдением за потоком людей он просматривал входящие письма, уведомления и сообщения в телефоне и невольно привлекал внимание проходящих мимо сотрудников своим кричаще дорогим стилем и видом абсолютного победителя во всем. «А посмотреть было на что? Подтянутая фигура». Модная стрижка, дорогие ботинки, которые стоили, как недельный запас бензина для Астона, еще более дорогие часы на правой руке, подчеркивающие статус, темно-синий костюм, сшитый на заказ, и единственная небрежная деталь — пара расстегнутых пуговиц под горлом на рубашке. Еще одна отличительная черта Розенберга — легкая ухмылка, будто окружение вызывало у него высокомерную насмешку — «Мое присутствие здесь — это одолжение вам всем». Он был готов пойти на все, даже корону бы нацепил на голову, если бы потребовалось, лишь бы никто не узнал, что Билли Селленджер растоптала своим внезапным отказом его гордость, достоинство и чувство к ней. Она продолжала игнорировать звонки, на которые он впервые отважился несколько дней назад, когда больше не смог выносить эту идиотскую, по его мнению, недосказанность. Да и уход Биллс, как он называл Билли, оставил у него внутри более ощутимый отпечаток, чем можно было представить. Дэн вот точно не представлял и, более того, совсем не ожидал от своей невесты ничего подобного. До этого он пребывал в совершенно искренней уверенности, что у них с Билли всё замечательно. К тому же это было первое предложение руки и сердца в его жизни, и поэтому ее, «Дэн, знаешь, я...» «Не хочу выходить замуж», — стала для него пощечиной. Розенберг смог выдавить в ответ лишь «Биллс, дорогая, ты в своем уме?» Она утверждала, что в своем, и что никогда не мыслила так ясно, как в тот момент. Но Дэн был готов поспорить с этим. Правда, не сразу. Ему потребовалось не так много времени, чтобы отойти от первого шока. И вскоре появилась отличная возможность переключиться на что-то более полезное, чем бесконечное самокопание и попытки утешить подбитое самолюбие. Вцепившись в новое дело как бультерьер в брошенную палку, Розенберг провел личное расследование и теперь дожидался свою жертву в холле. Но его рука так и тянулась к телефону, чтобы еще раз попытаться дозвониться до Билли и потребовать отдуматься. Но... Если окажется, что Розенберг напал на след действительно стоящего дела, мысли о расторгнутой помолвке смогут подождать. Единственное, что было ему под силу, это скрыть информацию от своих коллег из СМИ, которые сожрут его с потрохами, когда узнают, что Билли выставила его полным идиотом, бросив незадолго до назначенной церемонии. Дэн и помолчное кольцо носил до сих пор только потому, что не собирался ускорять уничтожение своей репутации. По крайней мере, в этом Розенберг смог себя убедить. «Нет, он не позволит изволять в грязи еще и свое имя», — хватит сбили его гордости. «Все остальное она и так забрала, даже если и не подозревала об этом». Продолжаясь чересчур деловитым видом пролистывать входящие письма, Розенберг то и дело косился на вход, дожидаясь пару интересующих его личностей, которых предельно ярко описал информатор из Остина, где по зверениям того же человека и произошло страшное убийство. Дэн был уверен в одном — скрывать подобное от СМИ и жителей города все равно, что совершить не меньшее преступление. И поэтому кто-то должен встряхнуть это гнездо зажравшихся агентов — которые решили в очередной раз замять преступление. Не в мою смену. Чтобы не пытались скрыть эти люди от общественности, у них ничего не выйдет. Хотя бы потому, что в этом городе есть минимум один человек, который обладает достаточными возможностями, чтобы не позволить им сделать это. Какой бы по-своему приятной ни была прошлая ночь, у нее имелся один недостаток катастрофический недосып. Немного спасал крепкий кофе, купленный по дороге в том заведении, где работала бариста, раздающая свой телефон на картонных стаканах. Но, может, так повезло только Адаму. А вот мысли о расследовании действовали иначе. В сон не отправляли, но лишали Мидлтона последней концентрации, затягивая в своё болото мертвой хваткой. И если бы не гневный вой автомобильных сигналов, Адам мог бы надолго зависнуть на любом из светофоров по пути в офис. Посмотрев через зеркало на раздраженных водителей, выстроившихся в единый гудящий ряд за его БМВ, Миддлтон бросил взгляд на зеленый свет и свернул на Рузвельт Роуд к офису ФБР. Утром ему так и не удалось избежать разговора с Лео о пережитом прошлой ночью. От допроса с пристрастием его спасла исключительно нехватка времени на сборы перед работой. Адам пересказал Холдену основные события, включая план Билли и то, что ей удалось подслушать разговор про Андерсона, и не упомянул только о ее костюме. Но поверил ли Холден, что это вся информация, Еще вопрос. Про блёстки на толстовке Адама он так и не забыл. «С этой девушкой ты однозначно не соскучишься», — резюмирует Лео, к утру став вполне миролюбивым человеком. «У меня только один вопрос. Почему Билли позвонила тебе, а не своему жениху?» Это ставило в тупик и самого Адама, как и слова Билли о доверии, на какой тогда орбите в ее системе ценностей вращается Розенберг. Остановив БМВ на подземной парковке, Миддлтон заглушил двигатель и прислушался к окружающей тишине. Соблазнительно обволакивающий покой, недвусмысленно манил задержаться в машине на пару-тройку часов, чтобы как следует выспаться, но не сегодня. Почти с раздражением схватив телефон, Адам потянулся к дверце и, взглянув на соседнее сиденье, замер, опасаясь спугнуть. Первый по-настоящему приятный голос из своих воспоминаний. Торжественно обещаю не ввязываться в неприятности, хотя мы оба понимаем, что все будет иначе. Не стерев улыбку с лица, Миддлтон покинул машину и направился к лифту. Каждый шаг отдавался в его голове громким эхом, заглушая вопросы вроде каким образом эгоцентричный выскочка Дэн Матьева Розенберг заполучил Билли или. Что она вообще нашла в этом пустоголовом попугае? Нет, правда, как все может быть настолько нелогично и несправедливо. Вздох. Кабина лифта открылась тихим звоном. Серьезно, завязывай с глупостями, лучше сосредоточься на работе. Тебе убийцу нужно найти, а не забивать голову секретами личной жизни Розенберга. Вот и займись этим. Но, похоже, он все-таки успел призвать черта из табакерки. «Доброе утро, агент Миддлтон!» — поприветствовал Адама охранник на проходной вестибюле. «К вам посетитель!» — Адам резко остановился. «Посетитель? Информатор, свидетель? Кто-нибудь из потерпевших? Билли?» «Какой то нагловатый тип в дорогом костюме!» — охранник нахмурился. «У него еще лицо такое знакомое, но имени своего не назвал. Он ждет вон там, у входа. «Нагловатый тип в дорогом костюме? Интересно. Вряд ли это кто-нибудь из информаторов. Те обычно одеваются проще и не рискуют заявляться в самое сердце ненавистной им структуры». «Спасибо», — кивнул Миддлтон и направился к незваному гостю. «Посмотрим, кто там такой смелый, вернее нагловатый». На ходу поправив узел темно-зеленого галстука, Адам быстро проверил входящие сообщения в телефоне. Но как только увидел, кто дожидается его у дверей, остановился на несколько секунд, резко выдохнув. Да вы издеваетесь. Гордая осанка, шлейф нишевого парфюма и ни с чем не сравнимый вид полного доминирования над всем и вся. Да это же чертов Дэниел Розенберг с собственной персоной. Либо это какой-то розыгрыш, либо... Очень хреновый поворот вчерашней истории. Заметив Адама, Дэн рассвел в еще более самодовольной усмешке и махнул ему, привлекая дополнительное внимание, словно одного его присутствия было недостаточно. «Агент Миддлтон!» «Прекрасно. Теперь еще и это. Чтоб тебя!» Адам нехотя направился к репортеру. Неужели тот все-таки узнал о том, что произошло вчера ночью, и приехал закатить концерт у всех на глазах? От этого Павлина можно ожидать вещей похуже. Вот только между Адамом и Билли ничего не было, а этот самоназванный Пэри Уайт пусть вообще скажет спасибо, что его невеста вернулась домой в целости и сохранности. А если он приехал по какому-то конкретному делу или расследованию, то Миддлтон не уполномочен с ним разговаривать. Ощущение вылитого в ведра ледяной воды на голову усиливалось с каждым новым шагом. Казалось, будто вода все льется и льется, а лед больно бьет адама по голове, и этому нет ни конца, ни края. Мистер Розенберг, мне сказали, вы хотели меня видеть? Все верно, агент Миддлтон. Дэн расплылся в белозубой улыбке. Даже без приветственного рукопожатия... Адам не мог не заметить помолвочное кольцо на его пальце. Странно, что на нем нет бриллианта размером с кокос, свет которого будет виден из другой галактики. Хотя с Розенбергом непросто конкурировать. В лучах его самолюбования затеряется и островной маяк. Но куда любопытнее, что убили такого же кольца Адам не заметил. Ни вчера, что можно объяснить, работой под прикрытием, ни во время допроса, по той же, вероятной причине, ни при их первой встрече в Остине. Или она снимает кольцо, когда выезжает на каждое дело? Что ж, в этом есть своя логика. Неприятное, но все же понятное. Несмотря на разворачивающиеся внутри военные действия, внешне Миддлтон выглядел абсолютно спокойным. Профессиональный опыт приучил его вести разговор исключительно в деловом стиле, и неважно, с каким собеседником. «Так какое важное дело привело вас с утра пораньше в здание ФБР?» — поинтересовался Адам. «И, в частности, ко мне?» «Уверен, — Розенберг по-прежнему исходил самолюбованием. Вы догадываетесь, почему я здесь?» Для убедительности Дэн приподнял брови и крайне многозначительно посмотрел на Адама. Но тот остался невозмутимым, и если мистер-журналист хочет поиграть в шоу «Интуиция», ему придется делать это в гордом одиночестве. В некотором смысле его способность добывать из людей информацию и усердие заслуживали уважения, и при другом раскладе Розенберг мог бы стать неплохим оппонентом в словесной баталии. Но Адам не испытывал никакого желания принимать участие в спорах, особенно с этим человеком и тем более сейчас. — Мистер Розенберг, если вы не сообщите цель своего визита, я буду вынужден оставить вас. Дела не ждут. — Бросьте, агент Миддлтон. Вам все прекрасно известно, — прищурился Дэн. — До меня дошла очень интересная информация, и я уверен, что с вашей стороны неправильно держать ее в тайне. То, что вы делаете нечестно по отношению к другим. — Да что ты говоришь? — хмыкнул про себя Адам, но промолчал. Наверное, он поспешил с выводами об уважении к методам репортера. Еще несколько секунд Розенберг сверлил Мидлтона изучающим взглядом, словно тот был объектом его исследования на маленьком стеклышке лабораторного микроскопа. И неожиданно вокруг стало очень тихо, как перед надвигающейся бурей, которая могла разразиться при любом неосторожном слове. Адам, например, помимо логичных доводов и контраргументов, мог выдать и неуместное «Где тебя носило прошлой ночью, когда Билли нуждалась в помощи и была вынуждена звонить мне?» И это было бы его большой ошибкой. Но, как ни странно, первым уступил Ден. «Убийство на съемной квартире в Остине», — уточнил он, когда ему наскучило играть в обстрел намеками и угрозами. «Двойное, если не ошибаюсь». Крайне жестокое. Говорят, крови было очень много. Так он здесь из-за убийства. В ту же секунду Адаму захотелось рассмеяться от очередной абсурдной ситуации, которую он понял совершенно иначе, или выдохнуть с облегчением, заявив, «Так ты не о Билли пришел поговорить? А я-то думал». Но затем секундная легкость сменилась откровенным недовольством. Во-первых, этот выпендрежник, похоже, вообще ничего не знает о вчерашней миссии по спасению Билли, иначе первым же делом попытался бы выяснить, какого, собственно, черта произошло. Во-вторых, и в главных, Розенберг снова решил влезть своим длинным носом в работу ФБР, чтобы заняться любимым делом — пихать палки в чужие колеса. Но теперь речь шла об одном из самых сложных расследований в практике Адама и его коллег. Только надоедливого репортера здесь и не хватало для полной радости. А в-третьих, можно ли считать совпадением появление Розенберга, чья невеста также задействована в истории с убийством в Остине? Но Адам вновь промолчал. «Кто стал жертвой и есть ли у вас подозреваемые?» — не унимался Дэн. В такие моменты у него всегда был на диктофон, спрятанный в нагрудном кармане пиджака. «Все-таки случай не самый обычный. Люди должны знать, чего и, если точнее, кого им опасаться. Что вы можете сказать по этому поводу?» «Откуда он узнал об этом? От Билли?» «Сомнительно». Иначе сейчас выкрикивал бы имя Андерсона как рождественский слоган и грозился бы отдать все в печать, если ему не предоставят полную информацию о случившемся. Интуиция подсказывала, что Розенберг не в курсе подробностей расследования и самых главных деталей. Слухи и сплетни все, чем он располагает. И поэтому сейчас стоит здесь и сотрясает воздух пустыми наездами и обобщенными фразами а это наводит на определенные вопросы. Неужели Билли не рассказывает жениху о своей работе? Или рассказывает, но ну, не все? Но ну, как можно скрывать такое от человека, с которым собираешься связать свою жизнь? Вряд ли Адам когда-нибудь поймет эту логику. Однако, с другой стороны, кто он такой, чтобы разбираться в природе отношений Билли Селлинджер и Дэна Розенберга? Нет, его это точно не касается. Сейчас главное — выпроводить лощеного выскочку обратно в его редакцию. «О чем вы, мистер Розенберг?» — поинтересовался Адам. «Детективов на ночь перечитали? Или опять захотелось побыть в центре внимания?» Дэн усмехнулся. «Как предсказуемо!» «ФБР всегда выступает в одном и том же стиле, а его агентов либо учат уходить от ответов еще в Квантика. Либо они сразу рождаются такими и со временем просто оттачивают свои навыки. Кто пострадал на этот раз? Розенберг проигнорировал насмешку Адама. Я слышал, были убиты девушки. Я не сомневался, что слухи — ваш формат, но все же надеялся, вы не станете так активно демонстрировать это при каждой возможности. Тем более бросать в лицо агентов ФБР. Не самый удачный способ склонить кого-либо на свою сторону. «Если бы я хотел добиться чего-нибудь расположения, вы были бы последним человеком в моем списке», — улыбнулся Дэн. «То, что я здесь, доказывает лишь одно. Мне не наплевать на происходящее в городе». «Анна Билли». «Люди должны знать правду», — не унимался репортер. «Какую правду? Которая будет удобна вам? Не стройте из себя святого, мистер Розенберг. Вы обеспокоены чужими проблемами также? как я вашей персоной. То есть никак. Впрочем, неважно. Я при любом раскладе не имею права с вами разговаривать. Поэтому, если у вас нет ничего существенного или критично важного, я, с вашего позволения, вернусь в офис. «У меня есть кое-что существенное», — Дэн сделал шаг в его сторону. «Намеренное замалчивание в ФБР информации о жестоком убийстве». И раз вы так упорно отрицаете очевидное, значит, преступник до сих пор не пойман, и люди находятся в опасности, не подозревая, что по улицам ходит монстр, жаждущий крови. Кажется, мы уже сталкивались с чем-то подобным, не так ли? Монстр, жаждущий крови? Вам бы лучше книги писать, мистер Розенберг, честное слово. Никак не пойму, в чем ваша проблема. «Моя проблема в том, что вы скрываете жизненно важные сведения, и люди не знают, что могут стать следующими в списке погибших. Или же убийца завершил свою работу. Это его особый ритуал, или он преследует более извращенную цель?» Адам ограничился молчанием. «Агент Миддлтон». Дэн расплылся в очередной многообещающей улыбке. «Я все равно раскопаю больше информации. Но вам же лучше, если я добуду ее из прямого источника». А вот и стандартные угрозы пошли. В деле и так была задействована Билли, а теперь придется разбираться и с Розенбергом, который еще и ее жених. Не жизнь, а бразильский карнавал с клоунами и салютом. И единорогами. В работе Адама было достаточно грязи и встречалось немало скверных личностей. Но журналисты стояли отдельной категорией. В основном попадались надоедливые, затрудняющие поиск преступников. Им было невдомёк, что запугивание населения вызовет массовую панику, которая поможет убийце затеряться на её фоне, а также появится масса ложных, подозреваемых и перепуганных личностей, которые при первой возможности оборвут телефонные линии полиции и ФБР. И вместо того, чтобы искать виновного, Адам, Лео и их коллеги вынуждены будут разгребать эти завалы, а Андерсон продолжит убивать. То, что сейчас делает Розенберг, напрямую ведет к такому сценарию. Неужели нельзя дождаться официального заявления бюро? Похоже, его появление придется ускорить. «Серьезно?» — поинтересовался Адам и шагнул ему навстречу. Вы действительно настолько доверяете своему источнику, что готовы напечатать непроверенную статью в известном издании и под своим именем? Если да, то приготовьтесь сильно опозориться, когда выяснится, сколько дыр и выдуманных фактов окажется в вашей раздутой истории. Да будет вам известно, агент Миддлтон, что все мои статьи подкреплены фактами и надежными источниками. «И если сейчас у меня не хватает какой-нибудь информации, будьте уверены, в скором времени я исправлю это. Но только от вас зависит, в каком свете подаст себе наше знаменитое федеральное бюро. Защитника или же сообщника убийцы?» «Спокойно. Не стоит реагировать на его выпады. Розенберг ведь ради этого и затеял свой концерт». Он надеется выбить Адама из равновесия, чтобы тот в пылу и возмущении наговорил лишнего и выдал засекреченные сведения. «В данный момент я занимаюсь предварительным изучением фактов», — продолжил Розенберг, — «и мне относительно понятно, по какой причине вы скрываете правду». Он сделал еще один шаг к Адаму, откровенно вторгаясь в зону его комфорта, и Миддлтон незаметно напрягся, сдерживая закипающую внутри злость. Но стоит ли оно того? Сколько людей должны погибнуть, прежде чем ФБР начнет на самом деле заботиться о безопасности города? С точки зрения Адама, Розенберг был из тех идеалистов, которые верят в великую силу СМИ, но не понимают, что эта сила может больно ударить, если информация будет подана некорректно или в неподходящий момент. Да, люди узнают обо всем, но из-за отсутствия точного портрета убийцы начнется охота на ведьм. Все станут подозревать друг друга, и город погрузится в хаос. Да этот клоун понятия не имеет, что значит защищать людей на самом деле и какой ценой. Он даже свою невесту сберечь не может. Адам и так и тянула бросить в лицо этому новоявленному супергерою болтуну, что пока тот беспокоится о жизнях других людей, его близкий человек подвергает себе опасности у него под носом. Но вряд ли это сыграло бы на пользу Билли. «Вы рисуете врагов там, где их нет, мистер Розенберг. Если вы пришли покричать о несправедливости злых агентов в бюро, лучше обратитесь к своему психотерапевту». «Уверен, он с радостью выслушает ваше возмущение, а я не лучший кандидат для этой роли. Одного не понимаю. Если вы так стремитесь защитить людей, то что делаете здесь?» Адама кинул взглядом Холл, но на лице Розенберга не дрогнул ни один мускул. «Вместо того, чтобы разбрасываться неподтвержденными слухами и пустыми обвинениями, вы бы уже давно могли открыть какой-нибудь благотворительный фонд помощи всем нуждающимся». С вашими возможностями это не станет проблемой, да и польза будет куда больше. Дэн звучно хмыкнул. «Еще не хватало выслушивать от агента Остолопа, в каком направлении Розенбергу задействовать свои средства и связи. Как-нибудь без него разберется. Спасибо». «Признайтесь, на самом деле вам плевать на окружающих», — продолжил Адам. «И весь этот спектакль развернулся только ради вашего самоутверждения». Розенберг нахмурился, но попытался скрыть это за очередной ухмылкой. «Сейчас вы отнимаете у меня драгоценное время, которое отведено на поиски преступников. И пока я стою здесь с вами, на паузе стоит моя работа, а это явно не в плюс тем, о ком вы якобы беспокоитесь. Поэтому, если вы всерьез переживаете за жителей города, призываю вас не отвлекать меня от действительно важной работы». Миттлтон сделал шаг назад. «На этом разговор окончен, мистер Розенберг. За все интересующие вас информации обращайтесь в отдел по связям с общественностью. Хорошего вам дня!» Сверкнув взглядом, Адам повернулся и направился обратно к проходной. «До скорой встречи, агент Миддлтон!» — крикнул ему вслед Розенберг, отключая диктофон в кармане пиджака. «Пошел к черту!» — мысленно рыкнул Адам и шагнул в кабину лифта. Как только закрылись двери, Миддлтон скрестил руки на груди и раздраженно подумал. «Шут! В брендовом костюме! Писал бы лучше про карманные кражи или переключился бы на какую-нибудь глобальную тему и свалил бы уже из города или сразу из страны. И желательно на год минимум, а еще лучше навсегда». В конце концов, не только в Чикаго люди нуждаются в упомянутой им помощи, а бюро, способно выполнять свою работу без участия репортеров, начитавшихся комиксов про супергероев. То и дело, бросая нетерпеливый взгляд на электронный счетчик этажей, Миддлтон недовольно сжимал и разжимал пальцы, радуясь, что он один в кабине. Какого черта Розенберг влез в это дело именно сейчас? Конечно, учитывая масштаб расследования... Появление этой самовлюбленной физиономии на горизонте было лишь делом времени. Но если он продолжит вмешиваться в дела ФБР с грацией танка, ничем хорошим это не закончится, особенно для Билли. И чем он, мать его, думает? Явно не тем местом, из которого потом выдает свои хваленые статьи. Доехав до нужного этажа, Миддлтон с каменным выражением лица вышел в коридор. Вряд ли уже завтра на главной странице «Чикаго-трибюн» появится статья с кричащим заголовком. «Произошло жестокое убийство. ФБР скрывает правду от жителей города. Но дополнительно перестраховаться не помешает. Что-что, а недооценивать Розенберга не стоит». Направляясь к руководству... Адам постепенно сбавлял шаг, стараясь дышать глубоко и размеренно, чтобы переступить порог кабинета Рона в спокойном расположении духа. Но для начала ему предстоит столкнуться лицом к лицу с личным цербером Джонса в его приемной. «Доброе утро, миссис Фелпс», — сдержанно улыбнулся Миддлтон секретарю Рона. «Шеф у себя?» Аманда Фелпс оторвалась от отчета в компьютере и внимательно посмотрела на Адама из-под очков в тонкой оправе. Из своих 45 лет, 23 года она потратила на работу в бюро. И не только досконально знала все обо всех, но и обладала стальным характером настоящей железной леди, под тяжелым взглядом которой бледнели и самые стойкие агенты ФБР. Даже Рон, который славился не менее суровым напором в работе, предпочитал лишний раз не перечить миссис Фелпс и никогда, боже упаси, не повышал на нее голос. Адаму и Лео оставалось лишь удивляться, почему железную Аманду до сих пор не привлекли к допросам подозреваемых, ведь эта женщина раскалывала бы их, как мелкие орешки огромным молотком. «Агент Миддлтон!» отозвалась миссис Фелпс, пристально разглядывая Адама со своего места. «У мистера Джонса сейчас важный телефонный разговор». Без тени улыбки сообщила она и сдвинула кресло в сторону от монитора. При росте в 160 сантиметров и миниатюрном телосложении Аманда обладала звучным голосом и могла заставить абсолютно любого человека почувствовать себя провинившимся школьником. По этой причине даже словоохотливый Лео не особо любил ходить к Рону. Каждый раз, сталкиваясь в приемной с рентгеновским взглядом Аманды, он с порога вываливал на нее все, что крутилось в его голове, даже если это и не относилось к работе. «Вы по срочному вопросу?» — поинтересовалась Фелпс. «По очень срочному. Дэниел Розенберг, репортер «Чикаго Трибьюн, подключился к расследованию двойного убийства в Остине. Необходимо как можно скорее обсудить выпуск официального заявления, прежде чем мистер Розенберг выдаст широкой аудитории свою версию происходящего и спровоцирует в городе массовую панику. Еще в начале работы в бюро Адам попытался прорваться в кабинет Джонса под предлогом вопроса жизни и смерти, игнорируя миссис Фелпс, и на собственном опыте познал смысл фразы «Не влезай, убьет». Законы общения с Амандой предельно просты. Говорить кратко и по сути, не пытаться уйти от ответа и предоставить ей право самой решить, насколько важен повод для незапланированной встречи с ее шефом. Иначе можно вообще забыть про доступ к Рону и его кабинету, а также обзавестись личным врагом в лице маленькой, но очень властной женщины. Просканировав Мидлтона тяжелым взглядом, Фелпс постучала ручкой по столу и сняла трубку стационарного телефона. «Мистер Джонс, здесь агент Миддлтон. У него к вам крайне срочное дело». «Крайне срочное?» На языке Аманды означало, что Рон должен немедленно бросить все дела и принять посетителя. «Поняла». Фелпс повесила трубку и перевела взгляд на Адама. «Прошу в кабинет. У вас пятнадцать минут». Кивнув с благодарностью, Миддлтон подошел к двери, постучал и после приглушенно-грозного «да» вошел в помещение. Рон, как обычно, сидел за своим столом, резко черкая в записной книжке дорогой ручкой, изготовленной специально к его юбилею по личному заказу мэра города, давнего друга Джонса со времен их учебы в университете. Прикрыв дверь, Адам пробежался внимательным взглядом по Рону и пространству вокруг него. Пиджак небрежно висит на спинке кресла, у компьютера стоит прозрачная кружка со остатками холодного кофе, между бровей Джонса пролегла глубокая морщина хмурой сосредоточенности, а сам Рон тихо бормочет поднос нос невнятное ругательство. Кажется, телефонный звонок прошел не лучшим образом, и пинков начальства Адаму, скорее всего, не избежать. «Что у тебя, Миддлтон?» — хмуро буркнул шеф, не отрываясь от записей. «Дэниел Розенберг из «Чикаго Трибьюн знает про убийство в Остине», — Адам сделал пару шагов к столу. «И он готов поднять очередную бурю в стакане». Джонс замер, восстанавливая связь между названным именем и районом Чикаго, а затем поднял взгляд на Миддлтона. «Черт!» С раздражением пришипел Рон и устало отклонился на спинку кресла. — Садись и рассказывай.